«Княжество!» — пожилая женщина грустно смотрела в окно. Сквозь подтянутую, но все еще женственную фигуру сквозило сильное горе. С того самого момента, как пропала ее внучка на своем молодом корабле, великая княгиня Прана не находила себе места. Все мысли единоличного руководителя крупного гуманоидного государства, занимавшего не один десяток звездных систем, были только об одном — о судьбе маленькой девочки и молодого Левиафана, которые растворились в неизвестности галактики. Ее боль была настолько сильна, что она совершенно не обращала внимания на происходящее во дворце. Но у нее было на кого положиться. Ее двоюродная племянница Юнари занимала пост начальника службы безопасности княжества. Это деятельная и очень самостоятельная особа сейчас, когда великая княгиня не могла за всем уследить, развернулась во всю свою силу. Как она и ожидала, в этой ситуации изо всех щелей полезли всякие заговорщики. Да и просто разумных, которые хотели нажиться на горе княжеской семьи, было предостаточно. Но как начальник службы безопасности Юнари в первую очередь интересовалась именно интересами заговорщиков, которые могли угрожать целостности государства. Все остальные пока что имели возможность вариться в собственном соку. И поэтому многие из них старательно пытались навязать великой княгине свои теории и предположения о судьбе беглецов. Больше всех старались советник Санара, который открыто заявляла, что и девочка, и ее левиафан, скорее всего, уже давно погибли. Свои высказывания советник старательно пытался подкрепить фактами о том, что и девочка — как и Левиафан, никогда не покидали пределов княжества и абсолютно были не готовы к жизни в дальнем космосе. И все действия этого советника говорили о том, что она первая в списке тех, кто был бы рад продпаже, а лучше к гибели внучки-княгини. Ведь именно она была ближайшей родственницей княжеской ветви. И если род великих князей прервется... то именно она и станет тем самым представителем знати, который займет кресло великой княгини, на следующий трон. Кстати, надо бы отметить, что именно она и настаивала на том, что необходимо разорвать возникшее соединение, а точнее, мощную мысленную связь между Левиафаном и молодой наследницей трона. И именно это советник доказывало всем, что имеется возможность защитить мозг девочки от разрушения личности, при нарушении подобной связи. Откуда, как и когда она могла получить такую информацию, никто не знал, так как именно для этого необходимо было иметь очень сильного псиона. Ну, хотя в княжестве и было довольно много разумных, способных к псиоперированию, но настолько сильных псионов среди них никогда не было. Сейчас, когда все уже произошло, Прана отлично понимала, кто и как мог получить выгоду от произошедшего. Поэтому на данный момент все военные княжество прилагали максимум усилий, чтобы найти хоть какой-то след, который мог бы натолкнуть их на выяснение судьбы беглецов. Главное, о чем молчала великая княгиня, это было то, что флагман княжеского флота, огромный левиафан Гарнур, дал четко понять пожилой женщине, что ее внучка и молодой Левиафан все еще живы. Хотя точно сказать об их местонахождении или какую-либо другую информацию о их судьбе он так и не смог. Но даже эта маленькая по своей сути крупица информации продолжала подпитывать такую же маленькую надежду, тлеющую угольком в душе женщины. В кабинет Тихо, но стремительно вошла молодая женщина в военной форме без каких-либо знаков различия. Но одно то, что она смогла спокойно войти в личное покое великой княгини, говорило о том, что она имеет достаточно власти и влияния на великую княгиню. Что ты мне скажешь, Юнария? Спросила, не поворачиваясь, вошедше в комнату девушки княгиня. Есть ли у тебя какие-нибудь новости? «Простите, моя княгиня!» Юнари также хмуро посмотрела в окно, куда уже смотрела сама княгиня. Левиафаны не слышат голоса малыша. Последнее, что они слышали, это был какой-то крик, похожий на крик о помощи. «Спасибо тебе, Юнария!» Пожилая женщина тяжело повернулась к ней и посмотрела на нее полными слез глазами. «Спасибо, что ты не стала мне врать!» Я должна все знать о судьбе малышки. Я не прощу себе, если не уберегу ее так же, как не уберегла ее мать. Скажи ее, Наре. княгиня повернулась к девушке, нельзя ли послать туда, откуда пришел крик о помощи, небольшую группу левиафанов? Может, они смогут там что-либо разузнать? Как ты думаешь, у нас есть хоть один малейший шанс найти их живыми? — Я думаю, моя княгиня, — размеренно начала говорить девушку, смотря прямо в глаза своей венценосной тетки, что это вполне возможно, и я уже отдала такой приказ. — Мы отправили туда эскадру левиафанов. Как только они что-то найдут там, мы сразу же об этом будем знать. — Спасибо тебе, Юнари. Великая княгиня снова отвернулась к окну. — Держите меня в курсе происходящего. — Моя княгиня. «У меня есть еще пара вопросов». Юнари, несмотря на свое служебное положение, до сих пор продолжала иногда стесняться своей тетушке. «У меня вопрос про советника Санару. Эта особо слишком уж старается привлечь к себе внимание всей знати. Такое впечатление, что она четко знает и даже уверена, что произошло несчастье. Меня это наталкивает на подозрение в отношении ее участия в произошедшем. Не надо ли нам предпринять какие-либо действия, чтобы раз и навсегда заткнуть ей рот, а вместе с ней всех недовольных княжестве? Великая княгиня тяжело вздохнула и, сощурившись, посмотрела в окно. Словно там, далеко во тьме ночи, среди огней мегаполиса столицы княжества, она видела что-то понятное только ей и никому более. «Конечно, ты права, девочка!» — еще раз тяжело вздохнув, повернулась к ней княгиня. «Но, к сожалению, Санара слишком близко находится к нам по генеалогическому древу, и мы вынуждены считаться с ее родословной и с ней самой, какой бы она ни была дурой или идиоткой. Обрати внимание на поведение ее родни. Они, в отличие от нее, не спешат делать подобное заявление». Им достаточно вспомнить то, что произошло с их предшественниками. Когда-то они были на одну ступень дальше от трона, чем находится сейчас. Тот род теперь никто даже не помнит. Они тоже считали, что могут свободно делать различные заявления, не думая о последствиях, потому что когда-то великий князь играл с ними в одни игры. Но они жестоко ошиблись. Мой отец всегда был достойным правителем. И как бы он не любил их и их родителей, когда встал вопрос «Государство или личная привязанность?», то он решил этот вопрос мгновенно. И мне неоднократно напоминали о том, что я истинная дочь своего отца. И хоть Санара является моей родственницей, и когда-то мы с ней даже росли вместе и играли, но ни она, ни ее дети не займут трона. Уж я об этом побеспокоюсь. Терпеть не могу выскочек. А тем более, когда они забывают свое место. Сейчас речь идет не о судьбе государства Электрона. Сейчас речь идет о жизни моей внучки и твоей племянницы. А за нее я залью кровью всю галактику. Надеюсь, тебе это понятно? Да, моя княгиня. Юнари преданно смотрела в глаза своей тети. — Я позабочусь о том, чтобы Сонара нашла, чем занять свой род, вплоть до возвращения вашей внучки. — Разрешите идти? — Иди, девочка. Великая книгиня снова тяжело вздохнула, посмотрев вслед уходящей девушки. Что бы я без тебя делала? — Займись ею, Юнари, потому что если я закну ее рот, то вся галактика вздрогнет от ужаса. Рот поюм. Санара привычно вертелась перед зеркалом. Это была хоть и пожилая, но довольно ухоженная и красивая женщина. Благодаря последним достижениям медицины, жизненный цикл особей и расы мог длиться до 350-400 лет. И она не собиралась терять ни одного года из прожитого периода. Особенно сейчас, когда у нее была такая реальная возможность занять трон Великого княжества. А род великих князей вот-вот прервется – И тогда ее старой подружке не останется ничего другого, как уступить свое место истинной наследнице. Сонара хитро ухмыльнулась, глядя в глаза своему отражению в огромном зеркале. Благодаря ее хитроумному плану, эта соплячка Нуире испугалась и сбежала. И хоть это произошло не так, как планировала сама Сонара, но все же это был один заранее просчитанных вариантов. Сонара ведь хотела, чтобы девочка сбежала туда, где ее уже ждали бы наемные убийцы, которые бы побеспокоились о том, чтобы никто и никогда больше не нашел даже молекулы ее тела. Но, к сожалению, Санара девчонка не побежала за помощью к «тетушке», как она ее называла, а решила самостоятельно сбежать с помощью своего левиафана. Хотя в этом были и плюсы, ведь никто теперь не мог обвинить Сонару в произошедшем — так как теперь это было бы просто невозможно. И даже если что-то случится с ними где-то там, далеко в галактике, куда смог прыгнуть этот малолетний Левиафан, тетушка совершенно ни при чем. Эти мысли так радовали советника, что она не сдержалась и рассмеялась в голос. Но ее смех прервал резкий хлопок входной двери, и в ее спальню забежала молоденькая девушка-секретарь, приходившаяся советнику младшей внучкой. Но хотя они и были родственниками, Санара не считала нужным посвящать ее в свои дела, так как еще не могла в достаточной мере доверять ей. Да по сути своей своего характера советник не доверяла никому. Иногда и даже самой себе. «Советник Санара, вбежавшая к ней девушка спешила так, что даже запыхалась, «Служба безопасности отправила куда-то из эскадру левиафанов. Они, наверное, нашли молодую княжну». Девушка в замолчала, заметив исказившую лицо пожилой женщины гримасу. Она в буквальном смысле кожей почувствовала то, что принесенная ей новость была не слишком приятной советнику. Но было уже поздно. Не сдерживая свою ярость, сценария разъяренно зашипела и запустила в секретаря флаконом из-под дорогущих духов. Девушка с трудом смогла увернуться от летящего в нее снаряда. Еще больше разозлившись от того, что она промахнулась, Сонара принялась осматриваться в поисках нового снаряда. Девушка-секретарь не стала дожидаться развязки, а мгновенно развернувшись, вихрем исчезла за дверью. Дверь за ней захлопнулась вовремя, так как тут же в нее врезалась ваза, разлетевшаяся на сотни мельчайших кусков. Взбешенная Сонара вцепилась в свои волосы ухоженными пальцами И несколько раз изо всей силы дернула их. И только тогда, когда у нее в руке оказался вырванный клок волос, она смогла взять себя в руки. «Ну, старая стерва, я все равно доберусь до тебя!» Санара хрипло выдохнула. «Неужели они нашли эту малолетку? Я должна сама все проконтролировать». Взяв себя в руки окончательно, пожилая женщина подошла к потайному входу и, нажав определенную комбинацию завитушек на обоях, вошла в переговорный кабинет. Находящееся здесь оборудование позволяло ей связываться на огромных расстояниях со своими исполнителями. Воспользовавшись своим служебным допуском и связями, Санара узнала, в какую именно часть космоса отправилась эскадра службы безопасности и ее состав. Выясним, что по своей сути эскадра составляла всего лишь звено левиафанов, и лишь один из них был класса линкора, она хрипло рассмеялась. — Юнари, — смеясь проговорила женщина, — неужели ты настолько глупа и наивна? Я же проглочу твои корабли и даже не замечу. Связавшись со своей эскадрой, насчитывающей двенадцать кораблей, Она передала им маршрут эскадры службы безопасности и необходимые инструкции. Одной из инструкций было то, что командир эскадры должен был связываться с советником каждые два часа и сообщать ей о результатах операции. Основной задумкой Сонары было то, что ее эскадра должна была проводить службу безопасности до их цели. И как только сотрудники СБ найдут молодую княжну и ее левиафана, Они должны будут уничтожить всех сразу одним ударом. Раздав нужное указание, Санара выключила передатчик и вышла испытанию комнаты. Теперь ее настроение могла испортить разве что вселенская катастрофа. Но, как оказалось, это были еще не все сюрпризы на этот день. Ведь в ее спальне находились посторонние. Но советник не успела даже высказать свое недовольство тем, что кто-то посмел вторгнуться на ее территорию. Перед ней стояла сама Юнари, начальница службы безопасности княжества, вместе с несколькими своими бойцами в полном боевом обмундировании. Рядом с ними стояла девушка-секретарь в наручниках с завязанным ртом. А в руках у одной из оперативниц СБ был прибор с раструбом, направленным на потайную комнату, в которой Санара с нарастающим ужасом узнала информационный сканер. Секрет этого устройства заключался в том, что направленная на помещение, в котором может находиться передающее оборудование антенна, перехватывала все сообщения или любой возможный поток информации, который мог оттуда исходить. Даже если он был направлен на спутник. И только сейчас Санара поняла свою главную ошибку. Пользуясь военным оборудованием, которое она достала благодаря своим связям, Она совершенно не интересовалась способами шифрования каналов информации, когда ими пользовалась. То есть этот передатчик постоянно задействовал прошитые в нем армейские протоколы шифрования. Так как известно, что никто лучше не знает военные шифры, чем СБ государства, в котором они разрабатывались. И значит, все то, что она только что произнесла при передаче, Все ее инструкции и указания уже известны СБ. Лицо пожилого советника исказило злая гримаса, когда Юнария, ехидно ухмыляясь, показала ей в протянутой руке наручники. Она отлично понимала, что ей могли простить многое махинации, и манипуляции и даже коррупцию. Но то, что она сделала только что, попытавшись нанести вред члену правящей династии, ей не простят никогда. Но Санара слишком долго жила у власти, чтобы вот так легко и просто сдаться на милость каких-то солдафонов. Пожилая женщина внезапно бросилась в сторону своего туалетного столика, ведь там у нее лежало оружие. И хоть и не было положено его иметь, да и не нужно было советнику, оно у нее все же было. Но, как оказалось, сотрудники службы безопасности тоже не зря ели свой хлеб. Ведь не хватило буквально двух шагов, когда ее тело скрутило волна в спазмов и боли, так как один из них очень быстро задействовал парализатор. «Все-таки не успела», — уже падая прошептала женщина. «Будь ты проклята, старая стерва!»